глава восьмая. на правах сестры в семье олегио была не слишком высокого мнения даже о других великих кланах людей не людей они привычно воспринимали как вассалов как безликую толпу порой попадающуюся у них на пути но в жизни диаманты в последнее время было много перемен которые она с готовностью принимала Поэтому теперь она могла смотреть на вампира с уважением. Ей не важно было, какая кровь текла в венах Родерика и чем он занимался раньше, до встречи с огненным королем. Она тоже не всем в своей жизни могла гордиться. Нет, важно было только то, что он сделал сейчас. — Как ты? — сочувствующе поинтересовалась колдунья. Она была одной из немногих, кто решился его навещать. Болезнь Родерика развеявалась и теперь была настолько очевидной, что его сторонились даже те колдуны, которые получили спасительный укол. Им выгодно было забыть, что именно его решение сохранило им всем жизнь. «Как будто меня переехал поезд», — усмехнулся Родерик, демонстрируя потемневшие клыки, «и продолжает ездить по мне кругами. По замыслу сообщества он уже должен был умереть». Вирус чувствовал себя в его крови вполне комфортно. Он использовал против вампира его же силу и убивал могущественного хищника изнутри. Клану Эссентия удалось замедлить процесс. Они постоянно поддерживали родрика зельями воздействием артефактов и переливанием крови. Однако все понимали, что это временная мера. Он, как и прежде, двигался к пропасти, просто теперь не бегом, а маленькими шажками. Он переносил это с удивительным достоинством, которое и заслужило уважение Диаманты. Вряд ли он раньше подозревал, что может быть таким слабым. Он сильно похудел, его тело едва подчинялось ему, и только глаза, как и прежде, пылали решительностью. «У клана Эссентия ведь ничего нет для меня», — поинтересовался он. «Нет». Кому-то другому Диаманта попыталась бы соврать. Это раньше она была слишком высокомерна для попыток поддерживать тех, кто слаб. Сейчас многое изменилось, особенно после того, как в ее жизнь пришел Артур. Но Родерик в такой поддержке не нуждался. Он не перестал быть воином и заслуживал честности. Боюсь, что уже и не будет. — Не говори так, — возмутилась Диаманта. Карада Эссентия не сдается, я-то его знаю, он упертый, как баран, но сейчас это нам на руку. Охотно верю, но дело не в Карада, а во мне. Вирус, созданный сообществом, подстраивается под каждого носителя. То, что раньше не давало мне заболеть, теперь не позволит мне выздороветь. Только и всего. Родерик еще не был сломлен, но в такие моменты Диаманта видела, как сильно болезнь измотала его. Не вовремя же Керенса Мартем решила уехать. Если бы она осталась здесь, она бы нашла способ его поддержать. Да она сама стала бы его причиной держаться за жизнь. Но Керенса здесь не было. И неизвестно, когда она вернется. Им оставалось надеяться только на лекарство Эпидемию удалось держать. На этот вопрос Диамонта ответила с готовностью. Да, и только благодаря тебе мы, кажется, перехватили всех зараженных, которые были с тобой на том собрании. Им удалось передать вирус другим жителям кластеров, но таких мало, и все они сейчас здесь. За кластерными мирами все еще наблюдали, однако новых случаев заражения не было уже давно. Диаманта начинала верить, что и не будет. Сообщество должно понять, что эта атака отражена... Нет смысла терять своих последних приспешников. Поэтому в небесных горах, кластере, отданном под карантин, сейчас собрались все зараженные, ожидавшие лекарства. Да, их оказалось несколько сотен, а могли быть сотни тысяч. Но из этих сотен некоторые уже умерли, те, что были послабее. Диаманта не готова было сообщить о них Родерику, а сам бы он не узнал, он был слишком слаб чтобы покинуть свою палату. «Мне нужно идти», — признала она. «Я загляну к тебе завтра». «Не утруждайся, я в порядке на самом-то деле», — пожал плечами Родерик. «Вот только... Если вернется Керенса, сразу сообщи мне, хорошо?» «Конечно». Но оба понимали, что Керенса Мартем вряд ли успеет вернуться до его смерти. Ей пора было идти на обход. Она, Эвредика и Цезарь Инанис были единственной охраной небесных гор. Маги и Сентия, собранные здесь, отвечали за лечение и драться совершенно не умели. Но трех представителей высших ветвей своих кланов было более чем достаточно для одного кластера. Диаманта и вовсе верила, что хватило бы только ее и сестры. Она была не рада тому, что Амиар отправил с ними этого болтливого Инаниса. «Зачем? Чтобы порадовать Эви?» «Сомнительная радость, если учитывать, что общение с Цезарем может навредить ей». Диаманта прекрасно знала, что ее сестра чувствует к нему. Она просто не до конца определилась, как к этому относиться. Эвредика приняла Артура очень хорошо, пусть и не сразу. «Может, и ответ Диаманта должен быть таким же?» «Но ведь это и нанес. Как можно было его полюбить?» Чтобы не портить себе настроение мыслями о таком странном союзе, Диаманта предпочла полностью сосредоточиться на работе. Кластерный мир небесные горы напоминал ей одно из кристально чистых озер Швейцарии, со всех сторон окруженных высокими заснеженными пиками. Это был не слишком большой, но просторный кластер, поражающий первозданной красотой природы. Тому, кто попал сюда случайно, и вовсе показалось бы, что это курорт или заповедник. А все потому, что больница, обустроенная здесь, скрывалась от посторонних глаз. Она была встроена в горы, и ее корпуса занимали всю цепь. Здесь находились десятки удобных палат, операционные, диагностические залы и личные кабинеты врачей. При этом небесные горы не создавали ощущения тюрьмы. Изначально кластер задумывался, Как реабилитационный центр, и пациенты могли в любой момент прогуляться по узким тропам, спуститься к озеру или посидеть на наблюдательных площадках. Чистый горный воздух освежал, а великолепие природы дарило покой. Небесные горы очень легко превращались в защищенное убежище, если нужно. И Сентье воспользовались этим. Не все пациенты с пониманием отнеслись к своей изоляции, но и они просто не могли. Среди них хватало сильных людей, и, возможно, они выражали бы свое недовольство активней, если бы не присутствие Близнецов Легио. Диаманта прекрасно знала, что в кластерных мирах они с сестрой известны не только силой, но и жестокостью. Да и буйный нрав Цезария не был ни для кого секретом. Поэтому свои ежедневные обходы она совершала не столько для защиты пациентов, сколько ради напоминания. Они... В небесных горах не одни, за ними наблюдают, и нужно вести себя разумно. Она проходила по этажам, то и дело выглядывая наружу. Диамонт не ожидала увидеть ничего особенного. Она просто старалась поднять себе настроение после встречи с Родриком. Однако в одном из жилых корпусов ее ожидало не слишком приятное открытие. На площадке сидели двое. Цезарий и Нанис собственной персоной, а с ним какая-то блондинка молодая и очень красивая. Они были так увлечены друг другом, что даже не заметили приближения Диаманты. Блондинка лянула к магу и что-то увлеченное шептало ему на ухо. Он внимательно слушал ее и нисколько не возражал против такой близости. Диаманты почувствовала, как в ее душе мгновенно вспыхивает пламя гнева. Она была более спокойной и сестер, но только никогда речь заходила об овредике. Да кем этот подонок себя возомнил? Диаманта прекрасно знала, что Цезарь изо всех сил старался понравиться Эви. Их притяжение не было случайным, но если он действительно влюблен в нее, разве стал бы он тут кокетничать с другими? Или этот эгоцентрист, самопровозглашенный царь, всего устал спать один? Диаманта не сомневалась, что Эви еще не подпустила его так близко. Да, не целовались, это не слишком хорошо, но и не смертельно. Однако Цезарь пока и мечтать не мог оказаться с ней в одной постели. Вот насколько хватило его терпения, его верности и привязанности. У Диаманта был выбор, сделать который она должна была прямо сейчас. Первый вариант — не вмешиваться. оставить все как есть позволить связи Эвредике и Цезаря развиваться и умирать естественным образом. В конце концов, его беседа с этой блондинкой была не таким уж страшным преступлением. Второй вариант – позволите Эве узнать об этом. Она гораздо эмоциональней. Она уязвима в своей привязанности и выводы сделает мгновенно. Скорее всего, это причинит ей боль. Но иногда немного боли нужно для выздоровления. Ведь правда? Здравый смысл подсказывал, что в чужую судьбу лучше не лезть, но Диаманта решила, что на сей раз она может вмешаться. На правах сестры. «Эви», — позвала она через их мысленную связь. «Сестра сейчас была в лечебном корпусе, далеко отсюда. У нее не было шанса случайно увидеть этих двоих, и вмешательство Диаманты многое меняло». Эверидика отозвалась мгновенно. «Здесь я. Что-то случилось?» «Ты мне скажи». «В смысле? Хочу показать тебе одно воспоминание». Сейчас Цезарь и неизвестная блондинка отстранились друг от друга, их разговор смотрелся не слишком впечатляюще. Поэтому Диаманта передала сестре воспоминания о том, как они только что обнимались. Реакция Эвридики превзошла все ее ожидания. «Нет, она не сказала ни слова». Ни о чём даже не подумала. Однако Диаманта прекрасно различала её чувства. Гнев, возмущение, обида, боль и ревность. Похоже, всё зашло даже дальше, чем предполагала Диаманта. Это нужно было срочно прекращать. — Ну, и зачем ты мне это показываешь? — наконец подумала Эвредика. — Ты знаешь, зачем? понятия не имею». «Тогда пора нам это обсудить. Встретимся через пять минут у озера. Без проблем». Она ушла, а Цезарь Нанис так и не заметила ее. Он продолжал беседовать с блондинкой, не подозревая, какие перемены его ждут. Бар был неплохой, маленький, не слишком темный, и главным его недостатком Хиония назвала бы то, что доски оказались плохо сколоченные и зал дуло изо всех щелей. Само по себе это было не так плохо, однако ветер приносил с собой песок из пустыни, который потом зависал в воздухе, оседал на столах, да повсюду оседал. Порой она даже чувствовала его на зубах, и это было не слишком приятно. Придя сюда, она сначала привлекла ненужное внимание, как привлекла бы любая красивая женщина. А рядом оказалась удручающе много не слишком умных самцов, почему-то решивших, что она явилась в этот кластер исключительно ради них. Но одного ледяного взгляда было достаточно, чтобы намекнуть. Неправильное движение, неудачно выбранное слово, и они обнаружат себя где-нибудь за пределами галактики. Они были лишены мозгов, а не инстинкта самосохранения, и быстро отступали. Главное... Никто не узнал ее как Хионию Интегри, бывшую главу великого клана, и она чувствовала себя совершенно свободной. Ей сейчас хотелось быть как можно дальше от своей семьи. Она злилась на Роуэна. Он вел себя как последний тюфек, да еще и пытался выставить ее бессердечной стервой, наплевавшей на основные ценности великих кланов. Смотрите, какая злобная бабка отказалась от любимой правнучки. Она ведь действительно отказалась потому что должна была. Лишь после предательства Рошель она особенно остро поняла, сколько лет жизни своих наследников она пропустила, как мало времени им уделяла. С этим сожалением Хионии предстояло жить до конца дней, исправить прошлое она не могла. Но при этом она здраво смотрела на настоящее и будущее. Рошель приняла решение раз и навсегда. Та улыбчивая девочка, которую помнила Хеония, умерла в тот же день, когда умер Анор-Мартем. С тех пор ее именем и образом пользовалось совершенно другое существо — хищное, злобное, недостойное зваться великой колдуньей. Перемена произошла, и обратного пути уже не было. Только как объяснить это ровно? Напрасно говорят, что женское сердце добрее. Мужчину обмануть несложно, если обманы делает ставку на жалость, а не на агрессию. Роуэн почему-то казалось, что хрупкая юная девочка, пережившая такие страдания, это уже спасенный ангел. У Хионии не было никаких доказательств, что это не так, кроме собственной интуиции. Она могла бы соврать, что у нее было видение, однако Роуэн почувствовал бы обман и еще больше отдалился бы от нее. Беда в том, что никаких видений или предостережений со стороны магии не было. Настороженность Хионии питалась исключительно человеческой интуицией. Мужчины жалеют женщин охотней, чем другие женщины. Там, где Роуэн видел искупительное страдание, Хиония наблюдала лишь ловкий трюк. Изнасилование можно подстроить, избиение... Рошель бы и не такую выдержала ради служения своим идеалам. Лишение глаз? Чудовище наверняка пообещали ей, что всё исправят. Но если бы она начала говорить о таком, её посочли монстром похуже Рошель или Аурики карнаш Поэтому она просто ушла и лишь на свободе вздохнула полной грудью. Это не значит, что она готова была отказаться от помощи огненному королю. Друзья были слишком дороги ей. Со времени своего ухода Хеония делала именно то, о чем и сказала Роуэну. Искала Дану. Она даже, кажется, продвинулась в этом. Однако сейчас ее внимание было поглощено другими новостями. — Вы слышали? — поинтересовался гоблин, сидевший неподалеку от нее за барной стойкой. — Пургаториум захвачен. — Пургаториум? Недоверчиво переспросил изрядно выпивший эльф. Тюрьма? Да, та самая. Да как её можно захватить? Хмыкнул бармен. Она же никому не принадлежит, это просто свалка для живых отходов. Вы что, не смотрите новости? Не доверяю болтовне всей этой магической элиты, или как там они себя называют. На этот раз они говорят чистую правду. Младший из моего рода работает там, в наблюдательных башнях. Он всем в нашей семье сообщил, что это правда. Никто пока не сказал, что с этим связано сообщество. Но кто еще? Хёния сомневалась, что в кластерных мирах сейчас есть другая сила, способная замахнуться на такое. Она прекрасно знала, что такое Пургатериум. Ее клан был среди тех, кто помогал поддерживать порядок в этом кластерном мире. Там были заперты худшие представители всех видов, Самые жестокие и беспощадные. Вот оно. Вот тот самый ответный удар, которого они давно уже ожидали от сообщества. Они думали, что чудовище придут мстить великим кланам, как было раньше. Но нет. Аорика и ее союзники поступили хитрее. Захватом пругаториума они убивали двух зайцев, получали несокрушимую армию и подрывали веру в то, что сообщество уже повержено но Хиония пока не представляла, как они собираются этого добиться. Понятно, что они все сильны, однако на охрану Пургаториума брошено столько сил, что его нельзя просто открыть, как обычную клетку. Его замки и преграды — это шелуха, которую нужно убирать слой за слоем, и каждый новый этап требует огромных сил. Все возможно, но быстрой такая победа точно не будет. Сообщество нужно было остановить немедленно, пока врата Пургаториума еще закрыты. Когда Хиония поняла это, ее первым порывом было вернуться обратно, объединиться с кланами и помочь Амиару. Но она не двинулась с места. Хиония осталась сидеть все на том же барном стуле, она только ударила пустым стаканчиком по стойке, без слов требуя у бармена новой порции не люди между тем продолжали обсуждать захват тюрьмы так значит за этим стоят те самые враги великих кланов о которых все болтают выходят что так а сами великие кланы чего не чешутся а чего им чесаться за пургаториум отвечают не люди так враги то их это теперь общие враги может они думают что из пургаториума никто не выберется ха так никто и не выберется В этом Хеония как раз уверенно не было Она тут же прикинула. Смогла бы оттуда сбежать она, одна из лучших колдуньей дома Интегри. Пожалуй, смогла бы, если бы ее просто бросили в Паргатуриум, не ставя при этом никаких сдерживающих печатей на нее лично. Значит, и Аурика сможет. Она неплохо разбирается в порталах, Но всё это, как и распространение болезни, наверняка лишь отвлекающий манёвр. Не может же сообщество всерьёз надеяться разрушить Пургатуриум. он даже безмозглые нелюди в этом баре понимают, что такое просто невозможно. Чудовища заставляют Амиара и остальных думать об этом, бросить туда все силы и больше не искать Дану. Всё ведь сводится к ней. Поэтому Хиония не собиралась отступать. Если след, на которое она вышла, окажется верным, очень скоро огненный король получит обратно свою невесту.